Глава 11. Репарентинг. Вопреки распространённому мнению, пробуждение редко происходит в мгновение ока. Хотя драматические вспышки озарения ложатся в основу легенд и голливудских сценариев, они, как правило, не отражают реальную жизнь. Может, нас когда-то и настигал подобно молнии момент, когда хотелось воскликнуть: "Вот оно!" Но в большинстве случаев Пробуждение настигает по мере накопления инсайтов с течением времени. Психолог Стив Тейлор изучает феномен, который он окрестил пробуждениями. Вы можете называть их по-своему: инсайтами, озарениями или как-то иначе. Когда его собственное духовное пробуждение вызвало у него исследовательский интерес, он обнаружил, что у этих переживаний обычно есть три общих элемента. Они часто возникают из состояния внутреннего смятения. Они часто происходят в естественной обстановке, и они часто связывают нас с некой духовной, в самом широком смысле этого слова, практикой. Пробуждение делает реальным тот факт, что мы больше, чем простые создания из плоти и крови, что в нас есть душа или дух, что мы жаждем связи с чем-то большим чем наше истинное «я». Пробуждения показывают, что то, кем мы себя считаем, не обязательно совпадает с тем, кто мы есть. Часто инсайты приходят через страдания, смятения и печаль, с которыми мы сталкиваемся на пути к осознанности. Пробуждение — это возрождение «я», для которого необходимо попрощаться с аспектами той личности, которой вы были, существуя «я». В бессознательном, автопилотном состоянии. Даже если всевозможными способами подготовить к этому своё тело, увидеть своими глазами совершенно новый мир может быть болезненно. Чертовски неловко быть осознанным в мире неосознанности. О многом говорят и снимки головного мозга во время и после духовного пробуждения. Загораются те же нейронные пути, которые активны при допросе. Исследователи называют это двумя сторонами одной медали. Ключевое различие заключается в том, что люди, последовательно уделяющие время духовным практикам, задействуют и даже увеличивают в размерах префронтальную кору головного мозга, очаг сознания, в то время как у тех, кто страдает от депрессии и негативных мыслей, активность в этой области снижена. Моё пробуждение происходило поэтапно, Оно случилось во времена сильного физического и эмоционального стресса, когда баланса не было нигде ни в моём теле, ни в разуме, ни в душе. Это был кризис личности. Жизнь стала казаться невыносимой. Старые проблемы усугублялись и появлялись новые. У меня не оставалось выбора, кроме как решать те из них, которые настолько вышли из-под контроля, что превратились в своего рода норму. Волне вероятно, что если бы в тот момент я снова обратилась за помощью к специалисту, то у меня бы диагностировали депрессию или тревожность, что уже случалось в прошлом. Вместо этого, меня интуитивно потянуло вглубь, к наблюдению за собой, что показало мне, насколько я отстранена. Впервые в жизни я начала видеть в этих знаках некие сигналы, а не просто подавлять или избегать их. Помню, как, ближе к 30, за несколько лет до того, как я встала на путь селф-хилинга, жаловалась другу. Я чувствовала себя так, словно мои родственники и моя на тот момент жена тянут меня в разные стороны, заставляя решить, где я проведу отпуск. Друг посмотрел на меня и задал невинный вопрос: "Ну, а ты чего хочешь?" Я чуть не упала со стула. Я понятия не имела. Чего хочу. Годами позже, когда вследствие разрыва связи с семьёй начался мой период самоизоляции, я отдалялась от людей и мест, не подходявших мне энергетически и в целом стала реже бывать в доступе. Меня снова начало преследовать чувство разобщённости, хотя на этот раз оно было вызвано не моей прежней диссоциацией. Мне казалось, словно я бросила практически всех, кого вообще знала. И я ображала себе, что теперь они меня возненавидят. Мне было одиноко, ужасно одиноко. Я думала, найду ли я вообще близких мне людей. На тот момент я этого не знала, но это был самый разгар моей духовной трансформации. Духовная трансформация. И эти слова исходят от одержимого точными данными психолога, которая считала себя Как минимум агностиком, моим богом была наука. Я держалась в стороне от идей духовности. На тот момент она не была частью моего сознания. Прежде чем установить полноценную связь с другими людьми, я должна была понять свои собственные эмоциональные, физические и духовные потребности и впервые в жизни сделать что-то для их притворения в жизнь. Это болезненный процесс. Сбрасывание старой кожи, самопознание, каким оно никогда не было прежде, и нужно полюбить себя, чтобы дать себе то, что вы не смогли получить от других. Что такое репарентинг? Здоровое развитие детей зависит от удовлетворения их внутренних потребностей. Будучи зависимыми, мы полагаемся на своих родителей и семью в целом. Они обеспечивают нас физически, эмоционально и духовно. Мы искренне хотим, чтобы нас увидели и услышали, чтобы мы могли просто быть собой. И если мы чувствуем со стороны родителей поддержку, то запоминаем, что говорить о своих нуждах и обращаться за помощью к окружающим это безопасно. Большинство родителей так и не научились удовлетворять собственные потребности, не говоря уже о потребностях другого человека. И передают свои неразрешённые травмы и выученные копинг-стратегии. Даже действующие из лучших побуждений родители не всегда дают то, что пойдёт нам на пользу. Практически невозможно удовлетворить все разнообразные и уникальные потребности конкретного человека. Тем не менее, если мы жили с эмоционально незрелым родителем, наши потребности скорее всего регулярно забывались или игнорировались. Эмоциональная незрелость является результатом отсутствия эмоциональной устойчивости, способности обрабатывать эмоции, определять личные границы и приводить нервную систему в состояние равновесия. Эмоционально незрелый родитель может закатывать истерики, вести себя эгоистично или занимать оборонительную позицию, и в итоге зачастую вокруг настроения одного человека вращается жизнь целой семьи. В одной из моих любимых книг по этой теме, Взрослые дети эмоционально незрелых родителей, психотерапевт Линси Гибсон пишет, что понимание уровня эмоциональной зрелости родителя или её отсутствие освобождает нас от эмоционального одиночества, поскольку мы понимаем, что их негатив направлен не на нас, а на них самих. Я неоднократно наблюдала, к чему приводит жизнь с эмоционально незрелыми родителями родителями, которые не могут осознать свои собственные потребности, которые предают себя ради любви и одобрения, которые живут в состоянии обиды, потому что считают, что другие должны просто знать, что от них требуется. Их взрослые дети часто живут под привычной защитой эго со всеми его историями и часто испытывают острую потребность быть правыми, отвергая чужое мнение и заставляя других чувствовать себя Такими же маленькими и нечтожными, какими когда-то были сами. Другие создают аватары самих себя, всегда носят маску, боясь, что могут отпугнуть людей, если покажут своё истинное лицо. Некоторые избегают любой близости, а некоторые отчаянно за неё цепляются. Проявления могут быть самыми разными, но способ исцелить эти раны один. Дать себе всё то, Чего мы не получили в детстве? Двигаться вперёд значит осознать, что мы можем стать для себя тем родителем-мудрецом, которого не было в детстве. Этот процесс называется репарентинг, и он позволяет заново научиться удовлетворять потребности внутреннего ребёнка посредством ежедневных целенаправленных и осознанных действий. Концепции, схожие с репарентингом, Существовали в области психодинамики на протяжении десятилетий. Они возникли из популярной терапевтической модели, согласно которой надёжные отношения с психотерапевтом могут заложить основу для более здоровых отношений в жизни. Психоанализ существует в рамках концепции переноса или перемещения чувств, пережитых в детстве, на терапевта. Это неотъемлемая часть процесса. И хотя такого рода поддержка может оказаться невероятно полезной, разумеется, если у вас есть для этого средства, доступ и привилегии. Никто лучше вас не сможет понять и разобраться в ваших желаниях и потребностях, а также в том, как их удовлетворить. Никто, кроме вас, не может, да и не должен объявляться каждый день и разбираться с этими постоянно меняющимися нуждами. Эти усилия должны исходить от вас, и пуская в ход собственные силы, вы создаёте более глубокую, истинную связь со своим я. Это наша ответственность научиться пользованию инструментами, которые помогут удовлетворять наши потребности. При репарентинге мы начинаем с того, что учимся определять свои физические, эмоциональные и духовные потребности, а затем переходим к практике подмечая за собой все те выученные способы, которыми пытались их удовлетворить. Многие могут обнаружить, что во взрослой жизни мы часто воплощаем в себе внутреннего родителя-критика, отрицая своё восприятие реальности, отвергая свои нужды и делая выбор в пользу потребностей, принятых от окружающих. Чувство вины и стыда заменяет голос интуиции. Процесс репарентинга у всех выглядит по-разному. Как правило, мы стремимся приглушить своего внутреннего критика и научиться самоуважению и участию. Внутренний родитель-мудрец помогает понять, как признать свою реальность и свои чувства, наблюдая за ними, а не инстинктивно осуждать или игнорировать их. Внутренний родитель-мудрец культивирует принятие, уважая потребности внутреннего ребёнка, чувствовать, что вас видят, слышат и ценят. За аутентичные аспекты личности вы сами становитесь приоритетом. Чтобы разбудить в себе внутреннего родителя-мудреца, нужно научиться доверять себе. Возможно, впервые в жизни. Первые шаги к восстановлению доверия это, например, обещание понемногу, но ежедневно заботиться о себе и притворение этих намерений в жизнь. Полезной будет также новая привычка говорить о себе с добротой. Словно вы имеете дело с страдающим ребёнком. Каждый день задавайте себе вопрос: что я могу сделать для себя в данный момент? Чем чаще вы будете это делать, тем больше это будет становиться вашей автоматической реакцией на окружающий мир, и постепенно восстановится связь с интуицией. 4 столпа репарентинга. Далее представлено описание основных столпов работы. Но важно понимать, что у всех этот процесс протекает по-разному и не имеет точных линейных этапов. Мы переменчивые, непостоянные существа. Наши потребности варьируются и развиваются каждый день. Наши способы удовлетворения этих потребностей тоже должны меняться. Первым столпом репарентинга Является эмоциональная регуляция или умение успешно управлять своим эмоциональным состоянием. Эмоциональная регуляция это способность легко, дипломатично и лояльно справиться со стрессом. Мы прорабатывали её на протяжении всей книги, особенно при обсуждении роли нервной системы. Регулировать эмоции помогают все те практики, которыми вы наверняка уже мастерски овладели. Глубокое дыхание животом, стороннее наблюдение за изменениями в ощущениях, отслеживание паттернов эгоисторий, связанных с эмоциональной активацией. Вся предшествующая фундаментальная работа подготовила нас к этому следующему этапу. Многие приходят к репарентингу с пониманием, что им необходима более последовательная и тщательная работа с телом, чем раньше. Если к вам это тоже относится, я разрешаю начать прослушивать книгу заново, прежде чем продолжить. Второй столб это позитивная дисциплина. Важно создать границы для самого себя и придерживаться их с течением времени. Как это сделать? Давать себе обещания и выполнять их, разрабатывать распорядок дня и внедрять привычки. Дисциплина важная часть процесса исцеления. И ее взращивание помогает проявить заботу о себе. Многих дисциплинировали с опорой на стыд. Такое воспитание предполагало наказание за плохое поведение, и дети чувствовали осуждение или отвержение. Это обратная сторона самопредательства. Мы делаем выбор в пользу новой привычки. И доказывая себе, что ради себя стоит это сделать, укрепляем чувство внутренней надежности истины и устойчивости. Это вселяет глубокое чувство уверенности, затрагивающее и другие сферы жизни. Позитивная дисциплина выстраивает рутины с участием и некоторой гибкостью. Обещание самому себе может быть как незначительным, как у Элли, регулярно пьющей стакан воды, так и значимым, например, научиться отказывать в ответ на всё то, что не соответствует нашим интересам. В сообществе Self-Healers мне встречались самые разные полезные примеры: каждый вечер чистить зубы зубной нитью, каждый вечер умываться, каждый день разгадывать кроссворд. Главное делать что-то каждый день. Делать это последовательно и укреплять доверие к тому, что вы будете постоянно что-то делать для себя. Многие родители, с которыми я разговаривала, Говорят, что ставят будильник на час раньше времени, когда нужно будить детей, чтобы иметь своего рода фору. Они переводят телефон в авиарежим и делают что-то для себя, прежде чем переключить внимание на нужды всех остальных. Этим одним делом может быть приготовление завтрака, прогулка, чтение книги, короткая тренировка или просто отдых. Как написала одна из селф-хиллеров, никто не отнимет у вас Этот час. Хочу подчеркнуть, что этот акт ежедневной дисциплины должен быть позитивным. Многие люди устанавливают слишком жёсткие границы касательно того, что им позволено. Подобная воинская дисциплина, которая не оставляет места гибкости и неизбежным ошибкам, может привести к проявлению деструктивных моделей поведения, не выражающих истинных желаний и потребностей нашего подлинного я. Будут дни, когда нам захочется весь день пролежать в постели, выпить вина, побаловать себя пирогом и не умываться вечером. Это нормально. Если со временем мы обрели уверенность в себе, то поймём, что можем сделать перерыв, а привычный ритуал никуда не денется. При желании к нему всегда можно вернуться. Мы не развалимся на части, если возьмём один отгул. Третий стоп. Идёт рука об руку со вторым. Это забота о себе. Само слово сочетание в последнее время приобрело дурную славу, поскольку его начали эксплуатировать и использовать в качестве синонима потаканию себе и распущенности. Настоящая забота о себе, поддержка ваших потребностей и осознание собственной ценности это никакое не потакание, и она является основой холистического благополучия. Позаботиться о себе значит научиться определять свои физические и эмоциональные потребности и следовать им, особенно тем, на которые в детстве никто не обращал внимания. Существует множество способов позаботиться о себе в течение дня: помедитировать в течение 5 минут или дольше, подвигаться, записать мысли в дневник, погулять на природе, провести время наедине с собой, позволить солнцу ласкать кожу или вступить в интимную связь с любимым человеком. Я считаю, что одним из самых важных аспектов заботы о себе является гигиена сна. Качественный сон делает нас счастливее, сообразительнее и даже продлевает жизнь. Лягте спать на полчаса раньше. Выключите телефон за 2 часа до сна. Перестаньте пить кофеиносодержащие напитки после часа дня. Попробуйте следовать одному из этих советов или всем сразу и посмотрите, насколько лучше вы почувствуете себя физически и ментально. Четвёртый столб, одна из конечных целей работы, заключается в том, чтобы вновь открыть для себя детское чувство восторженности. Это состояние сочетает в себе креативность, воображение, радость, спонтанность и, конечно же, игривость. Психиатр Стюарт Браун, автор книги Игра, как она влияет на наше воображение, мозг и здоровье, назвал игры общественной необходимостью. Когда изучал влияние их отсутствия в детстве молодых мужчин впоследствии совершавших убийства, с тех пор он исследовал роль игр в жизни тысяч людей и обнаружил, что без них у человека может в дальнейшем развиться депрессия хронические болезни, связанные со стрессом, и даже преступные наклонности. Недостатки игры стоит лечить, как недоедание, писал он. Это риск для здоровья и тела, и разума. Реальность такова: большинство из нас выросло в семьях, где детская любознательность не ценилась и даже не воспринималась сколько-нибудь терпимо, и развитию креативных навыков никто не способствовал. Скольким из нас велели убирать кисти, потому что художники не прокормят семью? Скольким из нас довелось иметь родителей, которые игнорировали или подавляли свои собственные творческие начинания в пользу более практичных занятий? Скольких из нас наказывали за бессистемные игры, когда мы должны были заниматься делом? У меня нет ни одного детского воспоминания о том, как моя мама делала играла со мной ни одного это конечно печально для меня и для неё тоже когда вы становитесь взрослыми крайне важно отдавать предпочтение тому что приносит вам радость само по себе а не из-за каких-то вторичных выгод деньги успех обожание вернуть себе то детское чувство восторженности можно включив любимую музыку и без всяких мыслей танцуя или подпевая Можно делать что-то неожиданное, быть импульсивными, следовать своим мечтам. Можно попробовать что-то новое, то, что нам всегда хотелось сделать просто так, без необходимости доводить навык до совершенства. Пойти на курсы шитья, начать учить новый язык, взять несколько уроков сёрфинга. Может, вы запачкаете руки в саду, ухаживая за растениями, сделаете комплимент наряду незнакомого человека или Вы воссоединитесь со старыми друзьями. Все эти примеры объединены одной важной деталью. Действие происходит ради удовольствия, а не ради какой-то награды извне. Справиться с одиночеством, разочарованием и злостью. Reparenting это тяжёлая, последовательная работа. Это один из сложнейших агентов изменений. Важно настроиться и уделить ему достаточно времени, поскольку наши потребности меняются каждый день, даже каждую секунду, чего греха таить. Репарентинг это практика, сугубо индивидуальная работа, при которой от нас требуется постоянно осознавать свои изменяющиеся потребности и копинг-стратегии. Предупреждаю возможные последствия. Я получала письма от некоторых селф-хиллеров, которые рассказывали, с каким активным сопротивлением родители, родственников и даже друзей сталкиваются, рассказав о своём решении запустить процесс репарентинга. Одно из самых поразительных писем написала мне мама одной из членов сообщества. Она отчитала меня за то, что я промыла мозги её ребёнку, и из-за репарентинга дочь перестала контактировать с ней. Как мне винить её за то, что её гнев оказался направлен за пределы семейной ячейки. Она прожила всю жизнь, пользуясь выученными моделями поведения, которые её дочь теперь активно меняла. С её стороны было не просто нормально, но и вероятно безопасно возложить вину на постороннего человека, а не смотреть на то, как передаваемые из поколения в поколение паттерны сыграли свою роль в решении дочери. Мы столкнёмся не только с осуждением посторонних, но и с осуждением, идущим изнутри. Одиночество это мотив, который возникает на протяжении всего пути исцеления, но особенно проявляется на этапе репарентинга. Возникает необходимость вступить в тесный контакт со своим подлинным я, и если крепкой связи здесь нет, то может возникнуть ощущение, что всё идёт наперекосяк. Возможно, вы почувствуете себя неуверенно, более одиноко, чем в начале пути. Возможно, столь открытый контакт с самим собой вызовет раздражение или чувство, что это всё контрпродуктивно. Не получится глубоко нырнуть в репарентинг без настоящей осознанности. На этапе репарентинга многие селф-хиллеры вдруг осознают, что всё это время жили в состоянии подавленного гнева. Осознание того, как в прошлом нас подводили, отвергали и травмировали, может пробудить скрытую злость и даже ярость. Некоторые начинают показывать пальцем на родителей и обвинять их в страданиях. Некоторые хотят, чтобы родители вдруг появились рядом и всё исправили. В детстве мы надеялись на то же самое. Многие хотят, чтобы эта боль хотя бы получила признание. Решателям Часто требуется конкретный выход из ситуации. На самом деле, многие селф-хиллеры выходят на контакт с родителями и требуют, чтобы те их услышали или просят извиниться. Некоторые могут выразить желание поучаствовать в таком роде диалоги. Я разговаривала со многими членами своего комьюнити, которым болезненный, но честный разговор помог наладить отношения с родителями. Если вы чувствуете, что на вашем пути репарентинга этот шаг, выложить всю правду, будет полезным, то действуйте. Основная цель такого общения не изменить опыт другого человека, а заявить о своей точке зрения на реальность. В выражении того, что мы чувствуем и каким видим прошлое, кроется глубокая, подлинная ценность. Если вы можете найти её и способы совладать с любой потенциальной реакцией, Вы готовы к участию в диалоге? Если же вы вступаете в диалог с ожиданием, что родители извинятся, признают ваши чувства или подтвердят ваш опыт, я бы посоветовала повременить с разговором до тех пор, пока вы не почувствуете в себе большую терпимость к неопределённости результата. Ваш приоритет внутреннее исцеление. Часто родители не столь открыты для диалога, как можно было бы надеяться. Это вполне логично. Они прожили всю жизнь в этой обусловленности. Десятилетия выученного поведения не испарятся, если в них просто ткнуть пальцем, несомненно, возникнет замешательство. Иногда эти разговоры могут оказаться в большей степени болезненными, а не продуктивными. Может даже возникнуть гнев, направленный в обратную сторону, на вас. Всё это говорит о том, что раскапывать свой гнев совершенно естественно. И очень легко позволить этому гневу поглотить вас. Важно впустить эти чувства, быть в них и да, сообщать о тягах, если вам это покажется правильным. И стоит поступать так, без всяких ожиданий на внешнюю валидацию вашей реальности и вашего опыта. Единственный человек, который может сделать это за вас, вы сами. Ваша реальность валидна потому, что вы всё это пережили а не потому, что кто-то извне так сказал. Думаю, пришло время напомнить слушателям с детьми, что пора сделать глубокий вдох. Родители часто вступают в репарентинг с огромной дозой страха и вины. Они не могут не думать обо всех ситуациях, в которых подведут или уже подвели своих собственных детей. «Как убедиться, что я не поступлю так со своим ребенком?» Это вопрос, который мне задают почти каждый день. Короткий ответ никак. Воспитание детей трудное и невероятно эмоционально насыщенное занятие. Быть присутствующим и настроенным на себя в той степени, чтобы всё ещё оставаться присутствующим и настроенным на другого человека, чтобы определить и удовлетворить его потребности это сложная задача. Реальность такова, Вы будете совершать ошибки. Вы будете не оправдывать ожиданий. Вы будете в той или иной степени ошибаться. Это не просто нормально, но и даже полезно в долгосрочной перспективе. Пережитый стресс помогает детям выработать в себе устойчивость, которая является ключевым компонентом эмоциональной зрелости. Уже скоро мы обсудим это более подробно. Откликнуться на призыв с запада. Хотя истоки моего пробуждения были не слишком приятными, они дали мне возможность изменить всю мою жизнь. Когда я окончательно отдалилась от семьи, позволив себе существовать без привязки к семье, я начала по-настоящему понимать все те разнообразные потребности, которые я отрицала или подавляла. Как у любого созависимого человека, мои нужды всегда определялись другими людьми. И часто я даже верила, что у меня их вообще нет. Мне пришлось создать для себя пространство, чтобы получить доступ к себе в индивидуальном порядке и увидеть себя независимой от своей семьи. После страха и опустошения я встретила саму себя. Я впервые узнала, что мне действительно нужно. В моей жизни было всего 3 случая, когда я уважала свои потребности даже если это означало, что другим людям моё решение придётся не по нраву. Первый раз это случилось в колледже, когда я решила бросить софтбол, потому что это больше не приносило мне удовольствия. Я сделала это, несмотря на то, что знала, что мои родители, особенно мама, будут разочарованы и что я могу подвести свою команду. Я сделала это ради себя. Второй раз, когда я наконец разорвала брак После долгих лет разобщённости какая-то часть меня была готова вечно жить в таком режиме, но другая часть решила: мне это не подходит, мне нужно что-то поменять. Третий раз, когда мы с Лolly решили переехать в Калифорнию. Переезд на запад был тем, о чём я всегда мечтала, но отметала малейшую вероятность, потому что знала, как это расстроит мою семью. Оборвав с родственниками все связи, Я больше не была скована невидимыми цепями, которые удерживали меня на восточном побережье, месте, которое, как подсказывала мне интуиция, уже не отвечало моим интересам. Если бы за 10 лет до этого вы сказали мне, что я буду жить за тысячи миль от Филадельфии и Нью-Йорка, и я бы рассмеялась вам в лицо. Я была зависима от эмоциональной активации городской среды, хаос, шум, Яркие огни и безликие толпы людей были прямым отражением моего внутреннего мира. Бывшие друзья интерпретировали мой переезд как свидетельство раннего наступления кризиса среднего возраста. Я бросила всю свою жизнь, частную практику, семью знакомых, прошлое и переехала на другой конец страны, чтобы начать новую жизнь. Когда я начинала рассказывать о том, как всё складывается в реальности, Некоторымы из близких мне людей в ответ я получала поднятые брови, назойливые вопросы и даже враждебность. Когда мы с Лулли приехали в Калифорнию как туристы, то обе поняли, что это место создано для нас. Более уравновешенная внутренне, я стала тянуться к тому, что естественным образом поддерживает баланс в теле. Сама природа, солнечное тепло, место Где можно свободно дышать и двигаться. Когда мы наконец решили действовать, это стало символическим продолжением репарентинга. Я признала свои потребности. Я прислушалась к своим желаниям. Я позволила себе исполнить их. Я почувствовала интуитивный день в моей внутренней системе управления и на этот раз решила прислушаться. Переезд был нелёгким. Перемены — это вообще трудно. Неважно, насколько идеальной кажется ситуацией, вы всё равно нарушаете состояние гомеостаза, и это вызывает как минимум дискомфорт. Мы — рабы-привычек, и лишаясь возможности действовать в привычном режиме, мы чувствуем себя выведенными из равновесия, уязвимыми и даже враждебно настроенными к переменам. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с... Салостатическим жизненным явлениям сменой работы, переездом, смертью, рождением ребёнка, разводом это заставляет нас выйти из зоны комфорта в пугающую неизвестность, которая естественно вызывает чувство тревоги. Когда я решила, что Калифорния это моя судьба, мне пришлось свернуть частную практику, над которой я так усердно работала, и попрощаться со многими клиентами которым я успела привязаться. Мне пришлось искать новые виртуальные способы взаимодействия с некоторыми людьми, которыми я дорожила. Это также означало, что мое решение жестко пресечь все контакты с семьей теперь стало реальностью. Я физически отделяла себя от своих травматических уз и ощущала одновременно освобождение и ужас. Теперь я... У меня были определённые навыки и практики, помогающие справиться с дискомфортом и неопределённостью. Я наконец-то смогла использовать свою интуитивную веру в себя, и это было удивительно. Хотя я всё ещё боролась с чувством одиночества и многочисленными сомнениями по поводу своего будущего, я чувствовала такую гармонию, как никогда раньше. Качество сна и пищеварение улучшилось. Мои лёгкие, казалось, расширились, чтобы вдыхать этот чистый воздух. Я чувствовала лёгкость в душе. Настроение было просто отличное. Чем больше мой дух говорил со мной посредством тела, тем больше я понимала, что жажду радости, и я поняла, что достойна её. Однажды, работая над этой книгой, я отправилась на прогулку, чтобы привести мысли в порядок. Прогуливаясь вдоль пляжа в своём новом районе, впитывая всеми органами чувств мир вокруг, я решила попрактиковаться в выражении добрых слов поддержки и любви. Что я могу сделать для себя в данный момент? Едва этот вопрос пришёл мне в голову, в наушниках зазвучала песня Mumford the Sons The Wild Will Be Time. Я прибавила громкость, поглощённая чётким ритмом Волнообразными звуками клавишных и смешением вокальных гармоний. Так открой же мне глаза на новый свет. И действительно, было бы время. Их слова оказались пророческими. Я стояла и смотрела своими открывшимися наконец, осознанными глазами, понимая, как соединиться со своими внутренними желаниями и потребностями, и впервые по-настоящему доверяя Бесконечные возможности сделать выбор данной нам в любой момент времени. Я снова прибавила громкость, начала кивать головой в такт и покачивать бёдрами. Это было совершенно не в моём стиле. Я никогда не любила танцевать. Постепенно я осознала, что эта неприязнь возникла в детстве на уроки балета, когда я мельком взглянула на себя в зеркало и заметила, насколько мой живот больше, чем у остальных девочек в зале. С того момента я начала чувствовать себя всё более и более неуютно и стеснённо в своей собственной коже, в своём собственном теле. Прошло немного времени, и я перестала танцевать на публике. Всё кончилось тем, что за другими танцующими я наблюдала не иначе как с тенью презрения. И всё же, я стояла 30 годами позже на открытом пространстве в этом Дивном новом мире и покачивалась под музыку. Не успев опомниться, я подняла руки вверх и запрыгала. Я танцевала на полную катушку у всех на виду. Отпустить страх перед тем, что подумают другие, выученное состояние осуждения и всю боль раненого внутреннего ребёнка. Всё это радостная часть репарентинга. Тот танец на пляже был радикальным актом моего самопринятия, неизбежным шагом вперёд на моём пути к исцелению. Выполняем работу. Как разработать программу репарентинга? Потратьте несколько минут на то, чтобы определить, над каким из четырёх столпов репарентинга вы можете поработать в первую очередь. Отличный способ начать это спросить себя: В чём я нуждаюсь больше всего прямо сейчас? Эмоциональная регуляция. В детстве многих из нас не учили ценить или практиковать осознание собственных эмоций. В зрелом возрасте важно развивать этот навык, чтобы исцелиться. Начать развивать эмоциональную регуляцию можно следующими способами. Практикуйте глубокое дыхание животом. Наблюдайте за реакциями тела, которые вызывают различные эмоции. Отмечайте, что вызывает у вас эмоциональную активацию. Позволяйте эмоциональным реакциям проявляться без осуждения. Позволяйте любым эмоциям проходить через вас. Просто наблюдайте за ними. Используя приведённые примеры при необходимости. Запишите в дневник или просто перечислите, что вы можете дать себе или создать с нуля прямо сейчас. Если речь идёт об эмоциональной регуляции, со временем возможно вы выведите для себя новые способы развивать эту ежедневную привычку. Впишите свои варианты. Позитивная дисциплина. В детстве многих из нас не учили простым, полезным, ободряющим привычкам и ритуалам. В зрелом возрасте вы можете начать развивать этот навык следующими способами. Каждый день Давайте себе небольшие обещания. Вводите в свою жизнь ежедневные ритуалы и распорядок дня. Отказывайтесь от дел и вещей, которые не приносят вам пользы. Придерживайтесь личных границ, даже когда ощущаете от этого дискомфорт. Уходите в себя и уделяйте время самоанализу. Чётко формулируйте свои потребности объективным, не осуждающим языком, используя приведённые примеры. При необходимости запишите в дневник или просто перечислите, что вы можете дать себе или создать с нуля прямо сейчас, если речь идёт о позитивной дисциплине. Со временем возможно вы выведите для себя новые способы развивать эту ежедневную привычку. Впишите свои варианты. Забота о себе. В детстве многим из нас не объяснили ценность таких вещей, как Качественный сон, физическая активность, питание и связь с природой. В зрелом возрасте вы можете развить в себе этот навык следующими способами: ложитесь спать немного раньше, готовьте и или ешьте пищу, приготовленную дома, медитируйте в течение 5 минут или дольше, занимайтесь какой-либо физической активностью в течение 5 минут или дольше. Введите дневник. Проводите время на природе. Позволяйте солнцу касаться вашей кожи. Общайтесь с любимым человеком. Используя приведенные примеры при необходимости, запишите в дневник или просто перечислите, что вы можете дать себе или создать с нуля прямо сейчас, если речь идет о заботе о себе. Со временем, возможно, вы можете, Вы выведите для себя новые способы развивать эту ежедневную привычку. Впишите свои варианты. Детская восторженность, креативность и воображение, радость, спонтанность и игривость. В детстве многих из нас не учили тому, насколько ценно черпать ресурс в спонтанности, творчестве, игре и истинном нахождении в моменте. В зрелом возрасте важно уделять время игре и Тем хобби, которые вам нравятся. Развить в себе эту радость можно следующими способами. Поэти или танцуйте без оглядки на других. Делайте что-то спонтанно. Уделяйте время новым хобби и интересам. Слушайте любимую музыку. Делайте комплименты незнакомцам. Делайте то, чем вы любили заниматься в детстве. Общайтесь с друзьями,